глава 16 кира стояла под прохладными струями воды пытаясь прийти в себя после бурной ночки нет это не была ночь страсти с любимым парнем да и любимым ли тот еще вопрос никогда девушка не ощущала ни бабочек в животе ни учащенного сердцебиения как рассказывают возлюбленные был у нее парень и был на этом все да красивый да горячий «Да, не бедный», но сердце не ёкнуло ни разу. И чем только она думала, когда посреди ночи решила пойти с этим нахальным бандюгой в ресторан. Но разве был у неё выбор? По поведению Кирилла было ясно, что он не свалит по-хорошему, а разбудить славу, чем спровоцировать скандал, совсем не хотелось. К слову, она и так его не миновала. Скандала. Даже не так. Мордобоя. Когда заспанный и разъярённый Святослав спустился в ресторан в поисках своей девушки, земля ушла из-под ног. Кира боялась не за себя. Она опасалась, что ревнивец набросится на Кирилла, и тот пострадает. Хоть и выглядят они по комплекции почти одинаково, однако девушке приходилось видеть взбешенного святика в действии. «Вот вообще ни разу не понял». Мужчина налетел на них, словно ураган. «Кира, это что за хмырь?» Он дернул девушку за руку, принуждая подняться из-за стола, на котором красовалась ваза с фруктами и бутылка шампанского. «Ничего же себе! Свиданица!» Он, значит, как последний лох, верит ей, предложение собрался делать. А эта змея, пока ее парень спит, с другим шампусик распивает. «Руки от нее убрал?» Серебрянцев поднялся на ноги и поравнялся со Славой. «А то я тебе челюсть сломаю». Кира перепуганно взирала то на одного, то на другого. Святослав же, молча отодвинув девушку в сторону, резко вскинул свой далеко не юношеский кулак и, что есть силы, впечатал его в лицо Кирилла. Тот отлетел в сторону, но не свалился к ногам соперника беспомощным тюком, а лишь повернулся к нему со злой ухмылкой. Из рассечённой брови Серебрянцева алой струйкой потекла кровь. И Шереметьево, зажмурившись, глубоко вдохнула, пытаясь собраться с силами, чтобы позвать кого-то на помощь. «Должен же быть здесь хоть кто-то, кроме одной испуганной официантки». «Даю тебе еще один шанс. Свалишь меня, и она твоя». «Нет, тогда я не отступлюсь». Уверенный и для этой ситуации чересчур спокойный голос Кирилла вывел объект ревности и затепенения. «Что скажете на милость, он творит». «Слава же убьет этого недоразвитого!» Разумеется, Серебрянцев заслужил своим беспардонным поведением, но все же Кира не Лена, и мужские побоища не внушали ей радости. «Поговори мне еще!» Святослав не стал долго раздумывать и врезал несостоявшемуся ухажеру еще раз. На этот раз Кирилл лишь покачнулся, и произошло то, чего Шереметьева совершенно не ожидала. Кирилл ответил Славе, да так, что сломал нос последнему ты проиграл пока противник поднимался с пола серебрянцев подошел к Кире и воспользовавшись ее замешательством впился в ее губы крепким поцелуем до встречи моя колючка что было потом лучше не вспоминать словно лишившись разума святослав метался по гостиничному комплексу в поисках мудака что посмел так дерзко увести у него девушку Заливая все вокруг кровью, обезумевший от ревности Слава носился от номера к номеру, желая мести. Пока его не скрутили охранники комплекса, а в дальнейшем мужчину забрала скорая. Кира была бы рада думать, что бандит струсил и больше не появится в ее жизни. Не потому была бы рада, что он ей не нравился, нет. Скорее наоборот. Но если эти двое еще раз столкнутся, то кто-то кого-то порешит. Вот только Кирилл не испугался. Девушка увидела это в его решительном взгляде, когда тот оторвался от ее губ, чтобы криво усмехнуться лежащему на полу Славе и уйти размеренной, плавной, почти ленивой походкой. Он дал ей время подумать о том коротком, но содержательном разговоре, который состоялся у них до прихода сумасшедшего ревнивца. Сначала не обращая внимания на бурный протест Киры, Серебрянцев заказал шампанское, а затем коротко молвил — «Поедешь со мной на море». И нет, это был не вопрос, это была констатация. Вот так вот просто. Он, видите ли, решил. «Ты сбрендил? Или вместо глаз я тебе мозг напрочь выжгла?» Девушка была в полнейшем шоке от такого невиданного нахальства. Да даже Слава не позволял себе командовать ею, за исключением редких случаев. И то получал такой факт на свой аргумент, что потом три дня бегал за ней с извинениями. Если не поедешь добровольно, я тебя украду. Мужчина смотрел прямо в ее глаза, даже, кажется, не моргая. У меня кавказские корни, так что даже не сомневайся. Увезу и пикнуть не успеешь. Последнее предложение, бандит произнес на распев. Да он издевается. Все-таки я права. У тебя поехала крыша. Подозреваю, что она и до этого течь давала. Повторяю, для особо одаренных. Кира склонилась над столом, как будто беседует с глухим. «У меня есть любимый, и тебе здесь ловить нечего». «Ты его не любишь, иначе не сидела бы сейчас здесь, а спала бы с ним». «Как будто у меня был выбор!» Вспыхнула, не в силах больше выносить его упрямство. «Не факт, но ты могла бы попытаться разбудить своего прокуроришку или хотя бы сопротивляться мне. Не стала». И в Питер ты приехала с ним мне назло. Ты не обманешь меня. Как бы ты ни выпускала свои иголочки, все равно я вижу, что тебя тоже ко мне тянет. Так давай поможем друг другу разобраться в этом». Кира не знала, что ответить ему. С одной стороны, Кирилл был прав. Она не могла с уверенностью сказать, что горит любовью к славе. «Несомненно, притяжение и симпатия есть, а вот любовь...» Но с другой, кем же она будет, если, сломя голову, побежит за почти незнакомым мужиком? Разве это нормально? Нет, исключено. Девушка не успела дать отрицательный ответ Серебрянцеву, потому как в зал влетел взбешённый Святослав. Наверное, оно и к лучшему. Смогла бы она отказать Кириллу на самом деле? утро, мамочка!» Лену разбудил до бесконечности счастливый голосок дочери, что держала в своих маленьких ручках тарелку с чем-то напоминающим кусок угля. Рядом с Машей стоял вымазанный, что это было, Лена не хотела бы знать, Артём, что также радостно ухмылялся. «Не ушел, значит». «Доброе утро. А что это такое?» Девушка опасливо покосилась на воеводина и снова взглянула на малышку. На тарелке, что у тебя? Это яичница? Гордо произнесла дочь и протянула чудо кулинарии маме. Мы с папой для тебя приготовили. И кофе. Как-то виновато произнес Артем, как бы извиняясь за испорченный завтрак. Перед тем, как ты нас казнишь, хочу сказать в оправдании принцессы, что мы старались. Подал Лени чашку с ароматным напитком. Благо кофеварка знает свое дело. <смех> Спасибо, конечно. Но от яичницы я, пожалуй, откажусь. Сейчас встану и приготовлю что-нибудь нормальное. Недовольно заворчала на воина. Но обиженная мордашка маршрутки заставила маму подобрить, и та снисходительно улыбнулась. Ладно, давайте сюда свои яйца. Надеюсь, ты я тех, что, на тарелке, заржал Артем, за что тут же был вознагражден гневным взглядом Лены. После завтрака, который все же пришлось готовить Леня, малышка побежала играть со своим неизменным плюшевым другом с нехитрым именем Зайка. Долго еще шарахаться от меня будешь? Артем положил свои руки на талию девушке, зажав ее в углу. Откуда сбежать не представлялось возможным. Давай все обсудим, как взрослые люди. Что нам обсуждать? То, что произошло ночью. Да, блять. Скажи еще, что это было ошибкой. Лен, заканчивай. Я же не ради секса или чего-то там еще, Не знаю, что ты себя уже успела надумать. Хочу просто рядом с вами быть». Несмотря на сопротивление рыжие, руки не убрал, а наоборот прижал девушку к себе крепче. «Вот не отпущу. Что будешь делать?» Его дыхание коснулось кожи на шее, словно легкий и приятный ветерок, и вызвало целое стадо мурашек. Артем. Уже не так уверенно толкнула его в грудь. Мужчина возликовал. Уже не воеводен сволочь, и то победа. Рыжик, давай по магазинам сегодня. Машке надо комнату обустроить, да и ты в одних джинсах ходишь. Пальцы воина забрались под майку Лены и начали там выписывать замысловатые узоры. Я на все согласна, если ты сейчас же уберешь от меня свои руки. Почти прорычала. Еле сдерживая себя, чтобы не потянуться к нему за поцелуем. Такого поражения ее гордость не потерпит. «Вот оно значит, что получается, да, Кирочка?» Слава с порога начал наседать на девушку, словно она виновата в таком навязчивом внимании его соперника. Хотя откуда ему, Святославу, знать? Ведь он так удачно подловил парочку посреди ночи в ресторане. Во рту появилась горечь. Хотелось расплакаться и сказать, что она ни в чем не виновата. Мол, сам Кирилл пришел, сам ее в ресторан потащил. Да вот только кто же поверит ей? Уж не слава точно, тем более сейчас. На носу парня красовались пластыри, а фонари поплывшие подоба глаза совсем не украшали его обычно симпатичное лицо. Чтобы я сейчас не сказала, все будет против меня. Ты сейчас не способен нормально разговаривать. «А свой тестостерон пойди выплесни в другом месте», — ответила как-то слишком равнодушно. Мужчина, громко хлопнув дверью, быстро подошел к ней и схватил за плечи. «Мы уезжаем в Москву, Кира, сейчас же. А по приезду домой я поставлю на ноги всех знакомых. И твоего Кирилла Серебрянцева, о котором я уже кое-что знаю, Ждет тюряга. Лет так на десять, без права переписки. Не сомневайся даже, я сделаю это. «Больше ты с ним не увидишься». Святослав говорил хлёстко, отрывисто, словно бил этими словами ее по лицу. От его угроз почему-то сердце неприятно заныло, и не от того, что он сейчас ведет себя с ней грубо, а от его слов по поводу Кирилла. Имя его узнал опять же. «Как бы этому дураку ревнивому и правда не пришло в голову засадить Кирилла за решетку. Шереметьева была в курсе некоторых дел Славы и его отца, наслышана, так сказать. А потому не сомневалась, что при желании можно посадить в тюрьму даже человека с ангельским нимбом над головой. Что уже говорить о Серебрянцеве? Он-то с явно непримерные мальчики. Во-первых, в Москву я пока не планировала возвращаться. Я еще с подругой толком не пообщалась. К тому же она хочет покрестить Машу, а меня приглашает стать крестной. «Если тебе нужно домой, можешь ехать один». Начала спокойно и размеренно, ощущая, как пальцы Славы больно впиваются ей в плечи. «А во-вторых, между мной и Кириллом Серебрянцевым нет и не может быть никаких отношений. Только тебя это парить не должно, потому что я не твоя вещь, не твоя девушка и уж точно не твоя жена». «Вот она, конечно, сейчас с огнем играет, но его нужно поставить на место и немедленно». А то так скоро и ей тюрьмой угрожать начнет. Ты извини, Слав, но я считаю, что нам сейчас стоит сделать небольшой перерыв, скажем так. Мужчина не шелохнулся, упрямо продолжая стискивать своими ручищами ее плечи. Лишь по его глазам Кира видела, что он в бешенстве. Они налились кровью, и единственное, что сейчас в них четко просматривалось, это страшная кончина ее и серебрянцева. «Я хочу, чтобы ты знал, я не ухожу от тебя к Кириллу. Более того, я не хочу пока видеть ни тебя, ни его. Мне нужно побыть одной, понимаешь?» Ее начал пробирать страх. Слишком уж затянулось его молчание. «Зря ты так, Кира. Ой, зря!» Наклонился к ней. «Я ведь и твою жизнь могу превратить в ад». От его последних слов по спине девушки пробежался ток. И это не было признаком возбуждения, как случалось раньше. Совсем не оно. Это страх. Даже не так. Просто тихий ужас. Никогда прежде Кира не видела этого мужчину в таком состоянии. Сейчас он напоминал раненого, но всё еще сильного дикого зверя, которому больше нечего терять, и драться он будет до последнего. «Уходи!» Она дернула плечами, стряхивая его руки. «Не хочу тебя видеть!» Прищурившись, Святослав еще какое-то время наблюдал за ней, а затем отступил, чтобы уйти. Ты будешь на коленях умолять меня о прощении, когда я упеку твоего хахаля за решетку. А я еще подумаю, простить тебя или нет.